Индия. Первой человеческой жертвой в истории индуизма был первый человек Пуруша. В Ригведе, одном из древнейших в мире религиозных текстов, составленном во втором тысячелетии до нашей эры, рассказывается о том, как боги, в том числе Садхи и божественные мудрецы Риши принесли Пурушу в жертву и сотворили из него весь ныне существующий мир. Ригведа — собрание индийских религиозных текстов, преимущественно гимнов, создавалось во второй половине или в середине второго тысячелетия до нашей эры. Древнейшая из четырех индийских книг, известных как Веды. Когда боги предприняли жертвоприношение с Пурушей, как жертвенным даром, Весна была его жертвенным маслом, лето дровами, осень жертвенным даром. Его как жертву крапили на жертвенной соломе, пурушу, рожденного в начале. Его принесли себе в жертву боги и те, что садхи и риши. Из этой жертвы полностью принесенной было собрано крапчатое жертвенное масло. Он сделал из него животных, обитающих в воздухе, в лесу и тех, что в деревне. Гимн Ригведы подробно описывает, как из частей тела первого человека были созданы четыре варны индийского кастового общества. Брахманы, духовное сословие, естественно, родились из головы Пуруши. Раджаньи или воины кшатрии — из рук. Торговцы — вайши из бедер слуги шудры из ног. Из остальных частей тела были созданы небо, солнце, земля, ветер и прочие полезные элементы бытия. Из пупа возникло воздушное пространство, из уст боги Индра и огни. Не пропал даром и дух поруши, из которого, как ни странно, сделали такое материальное тело, как луна. И, наконец, из его уха напротив были созданы столь абстрактные понятия, как стороны света. Кроме того, из этого жертвоприношения произошли и другие нематериальные реалии, хотя из каких именно органов Пуруши они были созданы, не уточняется. Из этой жертвы, полностью принесенной, гимны и напевы родились, стихотворные размеры родились из нее, ритуальная формула из нее родилась. Поскольку еще раньше Пуруша позаботился о том, чтобы родить собственную мать, то на этом акт творения мира можно было считать законченным. Так они устроили миры. Сам Пуруша был сожжен на жертвеннике, причем в жертву он был принесен самому себе. У него было семь поленьев ограды, костра. Трижды семь были сделаны, как дрова, для костра. Когда боги, совершая жертвоприношение, привязали Пурушу как жертвенное животное, «Жертвую боги пожертвовали жертве. Таковы были первые формы жертвоприношения». С тех пор человеческое жертвоприношение, совершенное по обрядам ведической религии, раннего этапа развития индуизма, называлось у индусов Порушаметха. Индуизм знал и другого бога, принявшего участие в сотворении мира. Этим богом был Праджапати которого иногда отождествляли с порушией. Праджапоти, хотя и не был принесен в жертву в буквальном смысле слова, тоже пострадал во время акта творения. В сборнике Шатападха Брахмана говорится: Шатападха Брахмана, сборник религиозных текстов, созданный в первой половине первого тысячелетия до нашей эры, когда Праджапоти испустил из себя живые существа суставы его были расчленены. Ведь Праджапати — это год, и суставы его — это сочленение дня и ночи, то есть заря и сумерки, полная луна и новая луна, и начало времен года. Лишенный суставов, он не мог подняться, и боги вылечили его с помощью огнехотры, скрепив его члены. Огнехотра, посредством которого был спасен истощенный творением бог, это огненное жертвоприношение, совсем не обязательно человеческое. Сегодня оно обычно совершается молоком. Но для того, чтобы выполнить этот обряд, требовалось построить алтарь, то есть совершить еще один сложный ритуал под названием огнечаяна. Собственно, проджапати с этим алтарем и отождествлялся. И жрецы, складывая алтарь из обязательных, Десяти тысяч кирпичей тем самым ритуально собирали самого занемокшего бога. Алтарь мог иметь форму птицы. Это символизировало восхождение жертвователя к небу. А в честь той жертвы, которую когда-то принес миру Поруша Праджапати, во время строительства алтаря следовало принести в жертву четырех животных и человека. Их головы замуровывали в первой кладке из положенных пяти. В Еджорведе, Книги о правилах жертвоприношений, одна из глав посвящена жертвоприношениям человеческим. Еджурведа. Одна из четырех вед. Составлена предположительно на рубеже второго и первого тысячелетий до нашей эры. Благочестивым индусам предписывалось в некоторых случаях приносить в жертву до 184 человек разных сословий и каст. Но эти инструкции в историческое время, если и выполнялись, то крайне редко. Уже в религиозном сборнике Шатапатха Брахмана, напомним, что он был создан в первой половине первого тысячелетия до нашей эры, Парушаметху называют устаревшим обрядом. Этому, кстати, есть вполне логичное объяснение. Ведь среди людей, которых можно и должно было приносить в жертву, веды называют и брахманов. Поэтому с того времени, как Варна Брахманов заняла ведущие позиции в обществе, Замена реальных жертв на символические была неизбежна. Известна, например, такая традиция совершения Парушаметхи членами царского дома. Человека, обязательно Брахмана или Кшатрия, покупали за столько коней или тысячу коров. После этого он в течение года оставался на свободе и мог жить вполне привольно, отказываясь себе лишь в единственной радости — общении с женщиной. По истечении года жертва вместе с многочисленными животными убивали, и царица совершала имитацию полового акта с его трупом. Этот ритуал, в котором убитый брахман уподоблялся божественному Пуруша, должен был способствовать благосостоянию и процветанию всего государства. Обряд Пурушаметхи описывается примерно в таком виде в целом ряде сутр, но лишь две из них рекомендуют действительно убить злополучного брахмана. Остальные позволяют в последний момент отпустить его на волю, заменив жертвенным животным. Нет ни одного исторического свидетельства того, что этот ритуал проводился с реальным убийством человека. Но известен очень близкий обряд, который действительно проводился неоднократно. В нем вместо человека с самого начала использовался конь. Обряд этот назывался ашваметха, и совершать его имел право только царь. Избранный им конь в течение года горцевал на свободе. Его лишь оберегали от общения с кобылицами. Причем сам царь и его дружины должны были следовать за животным, принимая изъявление покорности от местных владык или завоевывая их земли. Завершался год сложным ритуалом, включающим убийство коня, на что должно было получить его согласие, и ритуальную близость царицы с его трупом. Потом коня рассекали на части, поджаривали и предлагали различным божествам. Жрецы при этом обряде, в отличие от Парушаметхи, не только оставались живы, но и получали в качестве награды женщин из царского гарема. Ритуал этот считался очень значимым. В Шатопадхе Брахмане говорится, «На самом деле Ашваметха — это все. И тот, кто, будучи Брахманом, не знает ничего об Ашваметхе, не знает ничего ни о чем». Это не Брахман, и он заслуживает того, чтобы его лишили достояния. Но если практика индийских культов в основном отошла от человеческих жертвоприношений еще в глубокой древности, то в Эпасе эта тема освещается часто и подробно. Причем не является особой редкостью и добровольное принесение себя в жертву. Так поступали не только люди, но и существа сверхъестественные. Например, в Ромаине… Описывается судьба нечестивого царя демонов-ракшасов Раваны, который возмечтал сравниться могуществом со своим сводным братом Куберой. Ромайна, древнеиндийский эпос, создававшийся примерно с середины первого тысячелетия до нашей эры по первые века нашей эры. Для того, чтобы достичь совершенства, Равана постился тысячу лет, а потом сжег в качестве жертвы все десять своих голов, не оставив ни одной. Впрочем, ему недолго пришлось оставаться безголовым. Восхищенный его подвигом Брахма не только вернул подвижнику все его головы, но и даровал неуязвимость перед богами и демонами, а еще способность принимать любой облик по желанию. В Матсьепуране рассказывается о том, как похожую жертву принес Тарака, сын Ваджранги. Пурана одна из 18 махапуран, древнеиндийских текстов, описывающих космологию индуистской вселенной, историю богов, царей и героев. Матсья Пурана предположительно датируется третьим-седьмым веками. Он тоже мечтал о могуществе. Оно было необходимо ему для того, чтобы отомстить богу Индре, обидевшему мать Тараки Варангу. Тарака провел в подвижничестве многие годы. Он поселился в уединенной горной пещере, Отказался от пищи и томил себя огнем костра и солнечным зноем. А под конец решил принести в жертву Брахме собственное тело. Брахма — творец вселенной, один из богов, входящих в Тримурте, триаду, объединяющую трех главных богов индуистского пантеона. Тарака принялся срезать с себя куски плоти и бросать в жертвенный костер. Настал день, когда к ставшему абсолютно бестелесным подвижнику явился сам изумленный Брахма и предложил выбрать любой божественный дар. Сначала Тарака попросил Бога о неуязвимости в битвах, но в этом ему было отказано. Взамен Брахма предоставил герою право выбрать себе любую кончину, какую он только пожелает. Тарака подумал, что сумеет таким образом решить вопрос с неуязвимостью и попросил, чтобы только семидневный младенец мог лишить его жизни. Желание подвижника было исполнено, но его кровавое жертвоприношение оказалось в определенном смысле бесполезным. Тарака действительно пал от руки младенца. Этим младенцем оказался сын Шивы, бог Сканда, который своей палицей снес с плеч голову героя. Шива — один из богов Тримурти. Олицетворяет разрушительное, но иногда и созидательное начало. Еще один герой индийского эпоса — Царь Харишчандра, упомянутый во множестве литературных источников, тоже пытался снискать расположение богов человеческими жертвами, но, в отличие от Равана и Тароки, он собирался возложить на алтарь собственного сына. Разные авторы рассказывают об этом по-разному, но в целом дело обстояло примерно следующим образом. У царя Харишчандры было сто жен, но ни одна не подарила ему наследника. Харишчандра попросил в этом деликатном деле совета у мудреца Нарады, и тут порекомендовал царю обратиться к богу Варуне и пообещать ему своего первенца в жертву. «Варуна, бог-судья, ведает небом и водной стихией». Царь так и сделал, и вскоре у него родился сын, которого назвали Рохита. Варуна немедленно потребовала царя обещанной жертвы, но Харишчандра отговорился тем, что даже животных приносят в жертву только через 10 дней после их рождения. В названный срок Бог вернулся к этому вопросу, но царь заявил, что жертву не принято убивать, пока у нее не прорежутся зубы. Так тянулось много лет, пока Рохита не вырос и не узнал, какая участь ему уготована. Тогда юноша убежал из дома и целый год скитался в лесу. Когда до него дошел слух, что ворона в отместку за обман наслал на его отца водянку, Рохита хотел вернуться домой и отдаться в руки жрецов. Но бог Индра отговорил его, и юноша вернулся в лес. Индра, царь богов в индуизме. Тем не менее, совесть Рохиты была неспокойна, и однажды, встретив нищего брахмана с семейством, он за сто коров купил одного из его сыновей, Шунахшепу, чтобы принести в жертву вместо себя. Ворона согласился, поскольку сам Рухита был всего лишь кшатрием, а взамен предложил брахмана, принадлежавшего к более высокой варне. Недоволен был только Шунахше, по которого никто не поинтересовался. На его счастье, когда все уже было готово для жертвоприношения, он увидел среди собравшихся своего родственника, мудреца Вишвамитру. Юноша бросился к ногам мудреца и умолял его о спасении. Вишвамитра был готов прийти на помощь родичу и предложил своим сыновьям заменить его на алтаре, но те отказались. Возмущенные таким непочтительным отношением к себе, отец их проклял и решил вопрос иначе. Он поведал Шунахшипе две заветные мантры, обращенные к богине утренней зари Ушус. Юношу обредили в ритуальные красные одежды, надели ему на шею венок и привели к жертвенному столбу. Но в эту эпоху, ам... Быть может, в ту эпоху, когда складывался эпос, отношение к человеческим жертвоприношениям в индийском обществе уже было неоднозначным. Во всяком случае, ни один из жрецов не взял на себя смелость собственными руками привязать юношу к столбу. Это согласился сделать сам отец Шунахшепы, при условии, что ему дадут еще сто коров в дополнение к уже полученным за сына. Коровы были обещаны и отец привязал сына ритуальной веревкой с плетенной из священной травы Куша. Та же история повторилась, когда пришло время самого жертвоприношения, и снова отец согласился взять на себя эту миссию еще за сто коров. Но дело кончилось самым благополучным образом. Когда отец с острым отточенным ножом уже приближался к сыну, тот взмолился богине Ушас, и веревки упали с него одна за другой а заодно и царь избавился от водянки. Все возликовали. А мудрый Вишвамитра, проклявший своих сыновей, усыновил спасенного Шунахшепу и воспитал из него мудреца не менее знаменитого, чем он сам, великого знатока жертвоприношений. Эта тема была юноше знакома не понаслышке. История, во многом похожая на предыдущую, как сообщает махабхарата произошла со славным царем по имени Сомака. Махабхарата. Древний индийский эпос. Время создания очень спорно. Самые древние из записываемых в тексте событий восходят, вероятно, к концу второго тысячелетия до нашей эры. Окончательные редакции сложились в первые века нашей эры. У него было сто жен, но ни одного наследника. И вот, когда царь был уже не молод, долгожданный сын появился на свет. Мальчику дали имя Джанту. Он рос в любви и неге, и все царские жены о нем заботились. Несчастье произошло из-за того, что мальчика укусил муравей. Ребенок поплакал и успокоился, но царь, который не сразу понял, в чем дело, сильно разволновался. А когда он понял, что ничего страшного не произошло, то разволновался еще больше. Ведь если жалкий муравей заставил его так испугаться за сына, Что же будет, когда мальчику станет угрожать настоящая опасность? Царь решил, что лучше совсем не иметь детей, чем иметь одного ребенка, за которого постоянно волнуешься. Но он был уже стар, и надежды на новых детей у него не было. И тогда верховный жрец объявил Сомаке, что знает средства для обеспечения многодетности. Он предложил ему принести в жертву своего единственного сына и пообещал, что жены царя, Вдохнув запах горящего жертвенного мяса, немедленно забеременеют. А мальчик обретет новое рождение в чреве своей матери, и его не трудно будет узнать по золотой родинке на спине. Царь, несмотря на дружное сопротивление всех своих жен, так и сделал. Жрец не обманул Сомаку, и вскоре у него действительно родилось сто сыновей, причем один с золотой родинкой на спине. Его снова назвали Дженту объявили наследником, и все царские жены любили его больше своих собственных детей. Эта история, произошедшая в конце второго, начале первого тысячелетия до нашей эры, могла бы иметь счастливый конец. Однако к тому времени, когда она вошла в состав Махабхараты, взгляды индийцев на человеческие жертвоприношения уже не были столь лояльны. Основная редакция Махабхараты записана во втором веке до нашей эры, а современный вид эпос приобрел к пятому веку, нашей эры. Но даже в VII веке до нашей эры, когда была записана первая версия поэмы, оставить безнаказанным жертвоприношение ребенка уже было трудно. Поэтому, несмотря на явный хэппи-энд, оба инициатора ритуала понесли заслуженную кару. Сначала умер жрец, а потом и царь. Впрочем, оба были уже не молоды. Когда Сомака, направляясь в воинский рай бога Индры, проходил через загробные владения подземного бога Ямы, он увидел там своего советчика, верховного жреца, горящего в огне. Жрец поведал, что терпит это наказание за подстрекательство к человеческому жертвоприношению. Тогда Сомака, который тоже чувствовал за собой вину, решил разделить мучения жреца и остался в аду. Впрочем, в конце концов, оба грешника очистились от скверны, и бог Яма отпустил их на небо. В рамках основных направлений брахманизма, который пришел на смену древней ведической религии в первые века первого тысячелетия до нашей эры, человеческие жертвоприношения не были приняты. Ведическая религия — первая стадия формирования индуизма. Брахманизм — религия перехода к развитому индуизму. А царь Ашока, в третьем веке до нашей эры, объединивший под своей властью большую часть Индии, Запретил использовать в качестве жертв любые живые существа, поскольку он был активным проповедником буддизма. Впрочем, в первые годы своего правления царь не отличался кротостью нрава. Так он объявил войну государству Калинга и после ее успешного завершения сообщил в специальном эдикте, что убил 100 тысяч человек и взял в плен еще 150 тысяч. Но, пройдя по местам сражений и увидев собственными глазами результаты своей внешней политики, царь устыдился. После этого его правление действительно носило самый гуманный характер. Ашок не только прекратил кровавые жертвоприношения, но и составил список охраняемых животных. Он запретил бесцельное выжигание лесов и охоту ради удовольствия. Царь направил много сил и средств на развитие медицины и ветеринарии. Своих подданных он старался наставлять на путь гуманизмы, велел защищать животных, не убивать их и не вредить им. Ашока строил больницы, бесплатные гостиницы и школы, запретил использовать людей на принудительных работах. Он создал нечто вроде института правозащитников, которых называли «махаматрами». Они следили за соблюдением принципов гуманизма по всей стране. В частности, инспектировали тюрьмы. Ашока писал, «Они пекутся о тех, кто заключен в оковы ради улучшения их участи, ради устранения препятствий, или освобождение, в зависимости от того, говорят ли про них. Этот действовал не по своей воле, или этот имеет потомство, или этот оказывал услугу другому, или этот престарелый. Власть Ашоки, главы империи Маурьев, простиралась на огромную территорию от Индийского океана до вершин Гималаев. Маурья династия, правившая в Индии с 322 по 187 год до нашей эры. Но начинания императора не были поддержаны его наследниками. В начале второго века до нашей эры империя Маурьев впала, и страна разделилась на отдельные царства, в каждом из которых были свои религиозные традиции и свои представления о гуманности. И несмотря на то, что и основные направления индуизма и появившийся в шестом веке до нашей эры буддизм и ислам, который стал завоевывать свои позиции в Индии, начиная с рубежа VII-VIII веков, категорически не признавали человеческих жертвоприношений, они продолжали совершаться отдельными племенами и сектами. Племена Нага, населяющие горы Северо-Восточной Индии, славились как охотники за головами. Головы играли в культовой жизни Нага большую роль, поэтому они не только вели множество войн, но и затевали постоянные стычки между деревнями и даже между кварталами внутри одной деревни. Целью всех этих особиц были прежде всего головы, причем не обязательно врагов. Голова считалась магическим амулетом и работала совершенно независимо от того, принадлежит она воину или женщине, добыта в честном бою или при нападении на спящего ребенка. Каждая голова обеспечивала воину и благоволение богов, и уважение соплеменников, и внимание девушек. Она охраняла его от болезней и несчастий, приносила богатство, поэтому за головами тщательно ухаживали. Их торжественно помещали в специальные хранилища или нанизывали на ветви деревьев-идолов. У некоторых Нага существовал обычай угощать головы рисовым пивом. Еще один вид ритуальных убийств описывает британский религиовед и антрополог Джеймс Джордж Фрейзер в своей книге «Золотая ветвь. Исследование магии и религии» сообщению одного старого путешественника в провинции Куилакар или Квилакар находилась в Южной Индии. Есть языческий храм, а в нем находится высокочтимый идол. Раз в 12 лет в его честь устраивается роскошное першество, нечто вроде юбилейного торжества, на которое созываются все здешние язычники. Этот храм владеет большим количеством земли, и получает значительные доходы. Местный царек управляет провинцией не более 12 лет, то есть от одного праздника до другого. Когда этот период подходит к концу, на праздник собираются несметные толпы людей, и большие деньги тратятся на угощение брахманов. Для царька воздвигается деревянный помост, задрапированный шелковой тканью. В день торжества под звуки музыки Он в сопровождении пышной процессии отправляется к водоему, чтобы совершить омовение, после чего молится в храме местному башку. Затем царек, на глазах собравшихся, поднимается на помост, берет очень острый нож и начинает отрезать себе нос, губы, уши и остальные мягкие части тела. Отрезанные куски он поспешно отбрасывает, пока не начинает терять сознание от потери крови. В заключение он перерезает себе горло. Таков обряд принесения жертвы местному башку. Будущий преемник правителя должен находиться в толпе зрителей и оттуда взойти на трон. У народности кхондов, они же конды или хонды, долгое время существовал обряд добровольной жертвы для повышения урожая. Община покупала согласие человека умереть, А иногда родители продавали для этой цели ребенка, после чего он мог долгие годы жить и даже вступить в брак и иметь детей. Но когда возникала необходимость позаботиться об урожае, жертву освещали, отождествляя ее с божеством, а потом опаивали опиумом и удушали. Тело разрезали на множество кусков, которые закапывали в землю по всем окрестным полям. Человеческих жертвоприношений требовала от своих почитателей богиня Катравей, Культ, который постепенно объединялся с культом Дурги, супруги Шивы. Написанная в пятом веке нашей эры в Южной Индии повесть о браслете рассказывает о том, как воины сами отрубали себе головы и бросали их на жертвенник этой богини, придворив это действие словами: «Вот наш жертвенный долг. Прими кровь, струящуюся из горла, как плату за победоносную силу». В северо-восточной Индии. Богини Дурги тоже приносили добровольные жертвы. Тем, кто высказывал желание умереть для нее, воздавали божественные почести. Князья награждали их богатыми подарками и допускали в свой гарем, а княжеские жены считали великой честью отдаться человеку, посвященному богине. В день церемонии, назначенного в жертву человека, облачали великолепные одеяния, умощали красным сандалом и украшали цветами, а потом, после медитации и пения мантр, отсекали ему голову. Голову жертвы помещали на золотом подносе возле статуи богини, а тело, приготовленное соответствующим образом, съедали жрецы, раджа и его приближенные. Последняя известная попытка такого жертвоприношения состоялась в 1832 году. Жрецы не смогли найти добровольца и решили заменить его принудительной жертвой. Но похищенный ими человек успел бежать и сообщить обо всем британским властям, после чего Раджа был смещен, ритуал прекратился. Кали, одна из ипостасей Дурги, тоже продолжала требовать человеческих жертв уже тогда, когда другие боги Индии от них отказались. Имя Кали в переводе означает «черная». Легенда гласит, что она появилась на свет из лица Дурги, почерневшего от гнева. Поскольку и сама Дурга кротостью не отличается, то Келли стала олицетворением еще большего зла. Обычно ее изображают одетой в шкуру пантеры с ожерельем из черепов. В одной из четырех своих рук она держит человеческий череп или отрубленную голову, в других руках у нее меч или жертвенный нож. Из раскрытого рта свисает окровавленный язык. Средневековые индийские бандиты, туги или таги, Посвящали богине Кале свои грабежи, совмещая таким образом профессиональные занятия с богоугодным делом. Чаще всего туги грабили караваны и убивали путешественников. Тела они закапывали ритуальной лопатой, а ценности брали себя. Трудно сказать, что было для тугов первично — религия или жажда наживы. В 30-е годы 19 -го века английские власти Индии положили конец их деятельности или, по крайней мере, свели ее к минимуму. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что на совести Тугов около двух миллионов смертей. В сегодняшней Индии Кали не самая популярная богиня. Центром ее культа считается Бенгалия. Там стоит посвященный ей храм Каликхата, в честь которого названа столица страны. В европейском произношении — Калькутта. Но человеческие жертвоприношения давно заменены жертвоприношениями животных. Правда, очень массовыми. В остальной же Индии кровавые жертвоприношения стали скорее исключением. Убийство коров, которые некогда считались самой угодной богам жертвой, давно запрещены или ограничены законом в большинстве штатов.